а я, признаться, не понимаю. Я профан. Я же, со своей стороны, мог бы ответить ему тем же. Я не отличал остроумия от глупости, красноречия от превыспренности, которые он обнаруживал в какой-нибудь реплике или речи. И так как он не приводил убедительных доказательств, почему вот это дурно, а вот это хорошо, то подобный род литературы представлялся мне... таинственнее, непонятнее всякого иного. Одно лишь стало мне ясно, что в политике повторение общих мест — достоинство, а не недостаток. А когда маркиз де нурпуа пользовался выражениями, не сходившими с газетных столбцов, и произносила их значительно, чувствовала, что они приобретают значительность только потому, что прибегает к ним он, и что действенная их сила требует комментариев. Моя мать возлагала большие надежды на салат из ананасов и трюфелей. Однако посол, задержав на этом кушане проницательный взгляд наблюдателя, отведал его, не выходя за пределы дипломатической скрытности и не выразив своего мнения. Мать настойчиво предлагала маркизу де Нурпуа взять еще. Он взял, но вместо ожидаемого одобрения сказал... — Я подчиняюсь, сударне но только потому, что вами это самым настоящим образом декретировано. — Мы читали в газетах, что вы имели продолжительную беседу с королем Феодосием, — обратившись к маркизу, сказал мой отец. — Да, правда, у короля редкая память на лица. И, увидев меня в партере, он соблаговолил припомнить, что я имел честь несколько дней подряд встречаться с ним при Баварском дворе, когда он еще и не думал воссесть на восточный престол. Вам известно, что этот престол был ему предложен Европейским конгрессом, а он, прежде чем дать согласие, очень колебался Он полагал, что этот престол ниже его происхождения, с точки зрения геральдической. самого благородного во всей Европе. Светский генерал подошел ко мне, и я, разумеется, почел своим долгом исполнить желание его величества и поспешил засвидетельствовать ему свое почтение. Вы довольны результатами его пребывания? Чрезвычайно доволен. Можно было слегка опасаться, как столь юный монарх выйдет из затруднительного положения, да еще в таких щекотливых обстоятельствах. Я лично твердо верил в политический такт государя, но должен сознаться, что он превзошел мои ожидания. Я получил сведения из самых достоверных источников, что тост, которым он провозгласил в Елисейском дворце от первого до последнего слова, был сочинен им самим и по праву всюду возбудил интерес. Это был самый настоящий ход мастера, надо сознаться, довольно смелый. Но эту его смелость вполне оправдывала сложившаяся обстановка. В дипломатических традициях есть, конечно, своя положительная сторона, но в настоящее время из-за них и его государство, и наше жили в духоте, так что уже нечем было дышать. Ну так вот, один из способов напустить свежего воздуху, Способ, который, вообще говоря, не рекомендуется, но который король Феодосий мог себе позволить — это разбить окна. И король разбил окна так весело, что все пришли в восторг и с такой точностью выражений, по которой сразу узнается порода, просвещенную государей, а он принадлежит к ней по материнской линии. Он говорил о сродстве душ, объединяющем его страну с Францией. И это выражение, хотя и не вошедшее в язык министерских чиновников, он употребил чрезвычайно удачно, в этом нет никакого сомнения. Как видите, литература бывает полезна даже в дипломатии, даже на троне, — обратившись ко мне, — добавил Маркиз. Спору нет. Это всем было давно известно. Отношения между двумя державами были теперь прекрасные. Требовалось только заявить об этом во всеуслышание. ждали слово, и оно было поразительно удачно выбрано вы видели какое оно произвело впечатление я приветствовал его от всей души ваш друг де вогубер в течение ряда лет способствовал сближению обеих стран теперь он, наверное, доволен вогубер вымышленный персонаж французский представитель при короле Феодосии Лагубер встречается и в других романах ипопеи просто.